Глава одиннадцатая. Лер Эннали буквально окаменел, побледнев так резко и страшно, словно смерть свою увидел. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Тиренель выглядел настолько злым, что казалось, вот-вот взорвется. Его красивое лицо, больше не прикрытой личиной, пылало не хуже, чем глаза. Тонкие губы сжались в идеально прямую линию, а руки схватили ошеломленного эльфа за грудки и чувствительно встряхнули. Глава дома Эт-Тарос внутренне содрогнулся, когда его пронзил огненный взор повелителя и обреченно выдохнул. Вот так. Стоило избежать смерти в когтях хмер, чтобы умереть от руки темного мага? Может, лучше было остаться внизу? Перворожденные, поняв, что попали из огня до вполымя, затравленно заозирались. Ловушка? Еще одна ловушка, которой им уже не пережить. Сперва кордоны, уничтожившие отряд почти полностью, затем проклятый лес, поглотивший жалкие остатки их воли, потом хмеры, от которых вообще чудом ушли, а теперь еще и владыка. Как же плохо сложился этот поход! Задуманный, казалось бы, так удачно, тщательно спланированный, призванный изменить темный лес к лучшему. Но как же страшно ошибались предатели! как нелепо промахнулся Бригарис, как опасно недооценил противника и проиграл, потеряв не только хватку, но и жизнь. Лер и нару сжал кулаки. Бороться против Повелителя было все равно, что Мошкам пытаться сражаться с Вулканом. Тем более, если вспомнить, что он — прямой наследник Азиара, бешеный, неумолимый, почти закончивший эту долгую игру. И что самое неприятное — Он был здесь не один. Братья красноречиво качнули в руках обнаженные клинки, и эльфа окончательно скисли. «Тиль, оставь его!» — негромко бросила белка, внезапно выбираясь из кустов. «Я не для того этих кроликов из впадины вытаскивала, чтоб ты их тут же убивал!» Владыка темного леса стремительно обернулся. Гончая была уже полностью одета и вооружена. Выглядела немного усталой, как всегда после полноценного единения, но невредимой. И слегка недовольная от того, что все ее усилия могли оказаться напрасными, если вспыльчивый эльф надумал было сорвать свою злость на остроухих. Терениэль немедленно разжал руки. «Белл!» «Да живая жива!» — насупилась Гонча, когда он оттолкнул сородича и быстро шагнул навстречу. Не родился еще на свете зверь, который посмел бы мне навредить. Да, лохматый. Выбравшийся из соседнего куста волк согласно рыкнул и тоже скользнул вперед, словно только и дожидался разрешения. Метнувшись через поляну, он чувствительно пихнул эльфов, бесцеремонно растолкал братьев, при этом мстительно отдавил ноги лакру, фыркнул стригону в лицо, заставив отшатнуться и схватиться за ножи. Не обратив внимания на теле, оттеснил в сторону даже его, и только тогда с довольным урчанием потёрся носом о щёку белки. У перворождённых забавно округлились глаза, а она, внезапно расверепев схватила его замохнатое ухо. «Я тебе что велела, а?» Волк, присев, как-то жалобно пискнул. «Я кого просила не высовываться? Отвечай, нахал, пока я добрая!» Гигантский зверь, возвышающийся над нею, тихо заскулил, не думая, впрочем, вырываться. Низко пригнув голову, чтобы было не так больно, он робко вильнул пушистым хвостом и заискивающе заглянул в ее глаза, которые, несмотря на суровый тон, все еще оставались пронзительно голубыми, чистыми и совсем не злыми. — Гад ты этакий! — с чувством сказала белка, когда зверюга широко улыбнулась и попыталась облизать ей нос. хоть бы постыдился при людях. Так нет же, покрасовался. Ну что тебе стоило потерпеть? Что я теперь людям скажу, а? Ты об этом подумал? Громадный зверь, прижавшись мордой к её животу, виновато вздохнул. И что мне с тобой делать? Дома запереть? На цепь посадить, бока намять? Э, -э бел Осторожно вступился за волчару Лакар. Не надо. твой зверь нам шкуру спас». «Знаю», — пробурчала она, также внезапно отпустив несчастное ухо. «Только поэтому и прощаю. Если бы не хмера, прибила бы его за легкомыслие, хоть и зная, что в этой лечении он сам не свой. Да, черный». Зверь, мигом перестав страдать, бодро отряхнулся, а затем забавно наморщил нос и со счастливым весельем в жёлтых глазичах со всей силы дунул на Белкину макушку. От маленького урагана её каштановые волосы разлетелись в разные стороны и вспыхнули серебристыми искрами, распространяя вокруг умопомрачительный аромат эльфийского мёда. Стоящий в опасной близости Териньэль закашлялся, Лер Эннализ давленно охнул, а Гонча, молниеносно обернувшись, возмущённо ахнула. «Ах ты!» Волк проворно отпрыгнул, сумев увернуться от крепкого кулачка. Но она была не слишком сердита. Так погрозила, пофыркала, пригладила пышную шевелюру, да и забыла, потому что сейчас перед ней стояла гораздо более важная проблема. «Сгинь, морда зубастая, и приведи себя в порядок, а то бока обслюнявили, смотреть страшно. Найди речку и марш отмываться. Тем более мои кошки тебя на дух не переносят». Зверь от чего то закашлялся, но дальше испытывать её терпение не стал. Дружелюбно оскалившись, от отчего пришлые эльфы едва не шарахнулись обратно к хмерам, он огромными прыжками скрылся из виду. И только после этого Теренель смог нормально вздохнуть, а затем крепко обнял, наконец, свою сумасшедшую невестку. «Ну, бел чтобы я ещё раз тебя отпустил, не зная, в чём дело! Как ты могла так с нами поступить?» «А как надо было?» «Сказала бы хоть слово, прежде чем спускаться во впадину. Знал бы я, зачем ты сюда пришла, ни в жизнь бы не пустил». «Тиль, перестань!» — выразительно поморщилась белка. «Ты же обещал». «А ты обещала быть осторожнее». Сердито пробурчал эльф, но потом всё же оттаял. «Ох, малыш!» Как я перед Тареном оправдываться стану, если верну тебя с царапинами? Думаешь, он мне спасибо скажет?» Она только улыбнулась. «Он любит меня любой. И с царапинами, и с дурным характером, и с ворчанием траж. Перестань паниковать. Лучше порадуйся, что я вовремя посоветовала лабиринту связаться с хмерами и попросила их не трогать чужаков. Иначе имели бы мы сейчас...» Не три десятка твоих живых сородичей, а тридцать освежованных трупов, с которыми славно развлеклись наши кошки». Владыка Лаэрте вспомнил, наконец, о посторонних и тряхнул головой. «Все равно это было слишком рискованно. Зато ушастые живы, а значит, оно того стоило». «Лишних смертей мне не хотелось», — со вздохом признал эльф. «Тем более, когда их и так уже предостаточно». Не знаю, можно ли было обойтись по-другому, изменился бы итог, если бы я вычислил Бригариса раньше. Но все равно спасибо, Белл. Для нашего леса даже такая малость много значит. И я рад, что хоть кто-то из этих неразумных уцелел. Да, я верю. Потому-то и попросил лес их не трогать. По крайней мере, пока. Сиринель снова вздохнул, а потом повернулся к спасенным. оборванные, израненные, обессилевшие. А ведь они пытались его убить. Упорно преследовали, стремясь нагнать и закрыть вопрос с изменением самым простым и, как им казалось, действенным способом. Но почему белка их пощадила? Для чего свернула с пути и вступила в короткую схватку с хмерами? Ради них? Вряд ли. Гончим чуждо слезливая жалость. Ради темного леса? Чушь, она никогда его не любила и появлялась там исключительно ради детей. Тогда что? Почему же она передумала? Чудом уцелевшие эльфы, судя по всему, задавались тем же вопросом. А еще пытались понять, что все это значит и почему никто не пытается их убить самым болезненным способом. Владыка Лаэрта, без труда прочитав в глазах своих подданных ожидания смерти, нахмурился. «Бел, «Я не люблю агинцев», — непонятно ответила она, медленно подходя к спасённым. Лер Эннале вдруг поймал себя на мысли, что всерьёз опасается этой маленькой женщины, из-за которой они угодили в ловушку к хмерам. А ещё подумал, что никогда не рискнул бы связываться с изменением, если бы заранее знал, чем оно закончится. Никакая власть и никакой дом этого не стоили, потому что даже одна измененная могла перечеркнуть жизнь его леса. А сейчас, когда она стояла так близко, когда зеленые отцветы в ее глазах стали особенно заметны, он неожиданно почувствовал, что впервые за долгие годы был готов признать, это не должно повториться. Хотя бы потому, что во второй раз темному лесу могло и не повести с результатом. «Да, я не люблю агентцев», — ровно продолжала Белка, внимательно разглядывая перворождённых. «И те, кто пользуются их услугами, не люблю тоже. Только по этой причине Кордон среагировал на ваше присутствие раньше, чем вы рассчитывали. Не думайте, это не был специально отданный приказ или намеренное действие. Но Лес с некоторых пор неплохо чувствует моё настроение и нередко выполняет то, о чём я его попрошу». а мне не хотелось, чтобы поблизости от нашего дома ошивались наемники. При одном только воспоминании о кордоне по лицам эльфов пробежала болезненная судорога. «Да», — призналась Гончия, «в некотором роде вина за смерть ваших друзей лежит на мне, но вам можно сказать повезло, или же не повезло, это как посмотреть, потому что, напомню, высунулись сюда по доброй воле». и я не испытываю ни малейшей вины за случившееся. Вы доставили нам немало неприятностей. Вы предали и собирались убить своего повелителя. Вы пытались убить меня. Вы создали немало проблем. Темные помрачнели. Очень многообещающее начало. Всего перечисленного уже хватало, чтобы владыка испепелил их на месте. Даже странно, что он до сих пор этого не сделал. И еще более странно, что им все-таки позволили жить. Вот только надо ли было соглашаться на такой размен? Может, ему уготована еще более неприятная участь, чем долгое переваривание в желудках хмер? Гончая ковырнула землю носком сапога. «Признаться, вы меня порядком рассердели». Беготнёй этой, своей назойливостью, упрямством. Биралис наотрез отказался объяснить, почему он вздумал сходить с ума по изменению именно сейчас. Его эльфы тоже. Даже вон чего учудили. Хотели использовать меня в качестве подопытного кролика. Надо думать, мне это не понравилось. Поэтому от вашего командира остались одни подгорелые уши. Вопрос в другом. Зачем вы пошли за ним? И что вам наобещали такого, что вы решились на измену? Деньги, власть, красивую жизнь? Я бы поняла, если бы разговор касался смертных, причем не лучшей их части. Но вы... Неужели законы рода потеряли для вас всякое значение? Почему, Эннале, ответь?» Глава дома непримиримо сверкнул глазами. «Тебе не понять». «Признаться, когда до нас дошли слухи, что часть ваших рискнула сунуться за кордон, мне стало любопытно, и захотелось взглянуть на тех, кто оказался настолько упрям, что даже прямую угрозу жизни рискнул проигнорировать. Зная, что дальше вам хода нет, вы всё-таки полезли сюда. Наверняка читали про хмер догадывались, что их тут немало, и всё равно не остановились. Ответьте». Зачем вы пошли дальше, если поняли, что опоздали? Если оба ваших мага погибли, а камни бездны были уничтожены? Зачем вы пошли на смерть? Для перворожденных это по меньшей мере странно. Лер Инару на мгновение прикрыл глаза, но ее взгляд чувствовался даже так, сквозь плотно сомкнутые веки, а голос заставлял, буквально вынуждал отвечать. даже тогда, когда в этом не было никакого смысла. Вздохнув, эльф все-таки разомкнул спекшиеся губы. «Это было меньшее зол. Мы должны были или идти вперед, или же с позором вернуться обратно». «Неужели ты настолько ненавидишь владыку, что готов умереть даже ради призрачной возможности его уничтожить?» нахмурилась гончая. Ты ведь знал, что здесь мой дом. Знал, что Тиль меня ищет. Знал, что он все-таки меня нашел и попросил о помощи. Поэтому прости мое любопытство, эльф, но мне давно хотелось спросить, как Бригарис сумел убедить главу одного из старших домов в том, что владыка Лаэрте больше не способен сохранить свой лес? Откуда эта ненависть? Лер Инару вдруг слабо улыбнулся. Это не ненависть. Странно. С повелителем он, пожалуй, не стал бы говорить, потому что был уверен, что это бесполезно. А к Белке почему-то не возникло неприязни, и разговаривать с ней было далеко не так трудно, как казалось поначалу. Ведь она вроде хочет понять. Так может, если она узнает истинный облик Владыки, то перестанет его защищать? поймет, что на самом деле он далеко не такой, каким пытался казаться последние несколько сотен лет, и что многих из тех, кто его знал, эти фальшивые перемены не обманули. Наследники Изиара умеют управлять толпой, они великолепные ораторы и превосходные актеры, отлично чувствуют человеческую природу, искусно манипулируют, прячут свою настоящую суть, скрывают истинные намерения. Даже Белка поверила. Но она всего лишь человек. Ей простительно не видеть сквозь маски. Однако есть и те, кого эти маски уже давно перестали обманывать. Тогда что? Жадность, кризис второго совершеннолетия, продолжала допытываться Гончия. Неужели дело исключительно в этом? Нет. Наконец ответил за всех эльфов Лер Эннали. Дело не в ненависти и даже не в кризисе, хотя, конечно, многих зацепила именно возможность его избежать. Просто с некоторых пор наш лорд в ряде вопросов стал проявлять необъяснимое упорство, и это, как нам кажется, могло привести к непредсказуемым последствиям. «Ясно», — задумчиво протянула Белка. «Выходит, вы изо всех родили?» Спасителями расы себя возомнили. Я предпочёл бы назвать это по-другому. «И ведь не врёшь», — искренне удивилась она, словно не заметив, как скривился при слове «спаситель» растрёпанный эльф. «Тиль, ты слышал?» Владыка Лаэрты молча кивнул. «Ладно, значит, личной неприязни к своему лорду вы не испытываете». «Нет». качнул головой старейшина, вдруг к собственному изумлению, осознав, что повелитель почему-то не спешит вмешиваться в разговор. «По крайней мере, это касается тех, кто здесь присутствует. Пригариться я не считаю». «Откуда ты знаешь, что думают другие?» «Знаю», — снова обозначил улыбку эльф. И вот тут гончая хищно прищурилась. и «Интересно». «Мне это понимать, как лёгкие кровные узы? У вас? Представители разных домов в обычное время готовы глотку друг другу перегрызть?» «Да», — с необъяснимой гордостью подтвердил Лер Инару. «В противном случае мы не прошли бы кордон, но ради общей цели...» «Вы всё-таки решили объединиться? Ради Тиля? Вернее, против него?» «Поэтому сейчас твои слова — это отражение ваших общих мыслей, так?» «Да», — покорно кивнул эльф. «Впрочем, что еще ему оставалось делать? Их уцелело ничтожно мало. Они ослабли и вдобавок окончательно провалили миссию. Владыка Териньэль обыграл их и теперь волен сделать все, что пожелает. Так какой теперь смысл лгать и изворачиваться?» Впрочем, даже правда ничего не изменит. Лишь оттянет неизбежное, потому что владыка не поймет, а белка. Белка ему благоволит, и от этого становится грустно. Гончая забарабанила кончиками пальцев по ближайшей ветке. Знаете, братцы-кролики, что самое интересное? Я вам верю и даже готова признать, что зерно истины в ваших словах есть. Тиль, не кипятись. Просто они решили пойти самой короткой дорогой. по пути наименьшего, так сказать, сопротивления, не разобравшись в причинах, не рискнув спросить и не задумавшись о последствиях. «Нет, не так», — тихо возразил Лер Инару, осторожно поднимая взгляд на своего владыку. «Мы долго думали, сравнивали, наблюдали и решили, что изменение — это и правда выход». «Ага», — покивала Белка. поглазели на меня, а потом взбунтовались, решив, что Тиль приберегает такое сокровище для себя одного, вернее, только для своего рода, а всех остальных собирается этим счастьем обделить. Это раньше все мирились с его требованиями, потому что от Лаэрта зависело выживание всей расы. А потом угроза Изиара исчезла, и вы решили, что хватит, так? Дескать, делись, кровожадный упырь, «Или освобождать трон?» Эльфы нервно дернулись. «И что же вы видите?» Невозмутимо продолжила она. «Гадкий тиран даже не подумал прислушаться к вашему мнению. Как скрывал свои тайны, так и скрывает. Его единственный сын наслаждается незаслуженным счастьем, в чертогах вовсю бродят хмеры, среди Лаэрты вдруг появляется первая девочка, и все». Земля уже полнится слухами, что владыка избавился от проклятия Изиара. А как иначе? Таран же сумел, детей же родил, все видели. Значит, и владыка скоро станет таким же. Значит, и весь его род тоже. Несправедливо? Еще как! Опасно для леса? А то! И что делать, если власть одного рода станет слишком сильной? Перворожденные неловко отвели глаза. «Правильно!» — обрадовалась Белка. «Скинуть владыку с трона и взять то, что он планировал исключительно для себя. Поровну, конечно же. Мол, одно счастье для всех, потому что изменение — это единственный путь к возрождению былого величия эльфов. Так ведь было, а? Об этом вам вещал Бригарис, ссылаясь на ставшую ему известной тайну о планах коварного владыки». Сирениэль поморщился. Однако у Лера и Нару лицо вдруг пошло красными пятнами. Да и остальные выглядели не лучше. Кажется, до них только сейчас начало доходить, что некоторые вещи Бригарис, мягко говоря, преувеличил. Правда, сути это не меняло. Изменение действительно было важно для Леса. И они, как и прежде, считали именно так. «Значит, вы решили, что я скрываю эти сведения ради власти?» «Ради того, чтобы поднять свой рот на недосягаемую высоту?» Тяжело посмотрел на них Теринель. Лер Инару вздрогнул, но все же не отступил. «Разве рот не стоял для вас всегда на первом месте?» Прошептал он. «Разве не ради этого Изяр когда-то предал наши расы?» «Изменение — это власть!» Так же тихо согласился Лер Энале... и следом за ним остальные эльфы подняли на своего повелителя полные тоски глаза. Оно сделало бы владеющего этой тайной безоговорочным, абсолютным владыкой. Над нашим лесом, над светлым Энтарисом и всей Элиарой. Такой соблазн трудно побороть, а рискнуть ради всего мира горсткой невинных. Разве это не заманчиво? У Тиля побледнело лицо. «Глупцы!» — горько прошептал он. «Слепые дети, обманутые фокусником на рынке! Неужели вы решили, что я смогу после того, что было, после талара на его перстня и всего того, что я вам открыл?» Он резко отвернулся. «И это меня вы называете предателем? Меня окрестили чудовищем?» «Просто они не понимают, Тиль!» тронула его за рука в гончие. И бояться что когда-нибудь история повторится. Обман Изиара больно ударил по твоему народу. Я не заметила этого, а они действительно испугались, что ты или Таран могли бы... И это тогда, когда у нас появились Тир, Тебр, мили а затем и Золотые, отделеясь, будто им стало известна какая-то тайна. Взгляни на это глазами подданных, Тиль. Подумай, чем это кажется для них, твое спасение, несостоявшийся уход, чего никогда раньше не было. Мое появление, сила Тарана и рождение наших детей. Как бы ты себя повел, если бы вдруг заподозрил, что кровь Изиара возрождается? Что бы ты сделал, если бы решил, что соблазн изменения слишком велик, И если бы тебя искусно подтолкнули к мысли, что в руках одного единственного эльфа, эта сила может грозить смертью всей Леари. Лер Инару быстро отвел взгляд, но повелителю не требовались слова, чтобы понять. Бригарис лишь нашел нужные ниточки и сумел провернуть дело так, как это было удобно ему. Он привел за собой совсем еще юных мальчишек, испугавшихся за судьбу своего народа. привел, не подумав, что большинство из них погибнут, пытаясь одолеть темного лорда. Он все правильно рассчитал и хорошо продумал. Память об Азиаре оказалась слишком страшна, чтобы они успели забыть. Глубина его предательства слишком велика, чтобы ее не принимали в расчет, а последствия вмешательства белки в судьбу дома Лаэрты оказались таковы, что со стороны вполне могло показаться, будто потомки Зиара все еще жаждут еще большей власти. Для того и появилось в этом мире измененное. Для того и серые пределы были покорены. Для того и разросся у границы проклятого леса уголок, куда запретили соваться молодым эльфам. А потом вдруг исчез Таран, точно так же, как когда-то и После этого сразу вспомнились девять кругов жизни, которыми буквально грезил его дальний предок, и пришел новый страх, что вот оно, грядущее небытие, потому что лаэрта снова попытались. Белка досадливо крякнула. «Кажется, мы были не правы когда искали причины, Тиль, потому что Бригарис обманул нас всех и едва не стровил эльфийские дома в кровавой бойне ради одного». Тиль покосился на ее расстроенное лицо, и, быстро шагнув навстречу, крепко обнял. «В этом нет твоей вины, малыш». «Есть», — прерывисто вздохнула она. «Мне следовало подумать, что исчезновение тарана могут воспринять неправильно, и нам необходимо было раньше провести параллель с Азиаром, который тоже когда-то ушел в Нижние миры. Кто ж знал, что Бригарис так все извратит?» «Это моя оплошность». Это я счел, что промолчать будет лучше. «Шила в мешке не утаишь», — грустно улыбнулась она. «Возможно, нам следовало рассказать сразу. Впрочем, еще есть время. Раз уж они стоят перед тобой и до сих пор упорствуют, как думаешь, я смогу их убедить?» «Я не хочу, чтобы ты снова это переживала», — твердо сказал Теренель. Белка покачала головой. посмотри что получилось из нашего общего молчания они не верят что всё было не так думают что ты используешь меня как ловушку для их детей братьев отцов ведь это действительно так заманчиво и именно это когда то хотел проделать таларан в том числе и с тобой и нару ээн нале подойдите эльфы непонимающе переглянулись да не бойтесь не съем я вас устало потерла виски белка Просто хочу кое-что показать, так чтобы вы поняли, почему Тиль не рискнул бы повторить изменения, не говоря уже о том, что Таран не стал бы продолжать путь Изиара и ушел с Лиары совсем не ради этого. Если беспокоитесь за свой рассудок, то стойте там, но отдайте мне свои перстни или даже чей-то один. Этого вполне хватит. Перворожденные дернулись, помни о том, как легко она крошит заговоренные камни. «Клянусь, что не разобью и никоим образом не испорчу», — поняла их колебания Белка. «Просто покажу, как все было, а потом верну. Слово стража». Глава старшего дома задумчиво пожевал губами. О ее верности слову знали все. Считалось, что стражи слово не нарушают, тем более гончие. То есть, если она пообещала не причинять вреда, то действительно не станет. А если и вздумает обмануть...» Он пристально взглянул в печальные глаза белки и неожиданно стянул с руки тяжелый перстень. «Благодарю», — кивнула она, осторожно сжав в ладони тонкий золотой ободок. «А теперь сядьте, потому что это будет тяжело». «Спасибо, мы постоим», — настороженно отозвался за всех Инару. «Тогда постарайтесь не противиться. Наложенные узы еще крепки я вижу». Значит, то, что поймешь и увидишь ты, поймут и увидят все. Вот только это не слишком приятная правда, но тут уж моей вины нет. Простите, если будет больно». «Больно?» — удивленно моргнул Эннале, собираясь спросить вслух, но гончая уже прикрыла глаза, а его родовой перстень тускло засветился.